Глава двадцать три Полянский тянул Юлю за руку назад в открытую дверь Мерседеса. Как всегда, пришла на помощь дочь. Арина выскочила из машины следом за мамой и с радостным криком ринулась к Заре. — Бабуля, я по тебе скучала! Словно та и вправду была им родственницей. Зеленые глаза смотрели вверх. — Ты теперь будешь жить с нами? Тонкие ручки обняли за ноги, Скрытые под длинной юбкой. Голова уперлась в живот сухощавой пожилой женщины. Морщинистая рука с нежностью гладила светловолосую голову. «Погащу вас немного», — она перевела взгляд на Олега. «Надеюсь, не помешаю? Буду рада. Места всем хватит». «Надеюсь, ты не сказал маме, что привезешь нас сегодня?» «Придумывать вескую причину, чтобы остаться, не пришлось». Настроение Полянского менялось каждую секунду. Удирать уже не хотел. Пока нет. Странная ситуация. Кругом куча людей, а его невыносимо тянуло остаться с невестой наедине. Можем прямо сейчас отправиться в мой загородный особняк у озера. Тогда не сегодня. Юля сделала вид, что не поняла намека. Организму требуется отдых после долгого перелета. Очень хочу понравиться твоей маме. Для этого нужно привести себя в полный порядок. Нельзя предстать перед ней в купленном тобою наряде. Она кивнула на водителя, вытащившего из багажника красный чемодан. Готова показать, что у меня тоже есть вкус. Тогда до завтра. Полянский не спешил выпускать узкую ладошку. До завтра. Противное ощущение виноватости отдалось холодом в животе. Он это почувствовал. Странно. Мы встречаемся на пару часов и тут же прощаемся. Необычное отношение между помолвленной парой. Это чертово чувство вины. Отчасти Олег прав. Он присылает самолет, а она поступает как халявщица, использовавшая жениха для перевозки или защиты. Голос уже не был настолько уверенным. — Ты знал, на что шел? Юля наморщила лоб. И все равно прозвучало слишком цинично. Пришлось оправдываться. Мне нужно поговорить с подругами, не видевшими меня несколько лет. Но даже сейчас нам не обязательно расставаться. Хочешь подняться в квартиру? Закажем доставку. Напою тебя чаем. Полянский покосился на цыганку. — Нет, не хочу мешать. Твои подруги уже смотрят на меня зверем. Но я обязана вас представить. Она потянула его за собой. Сначала познакомив с невысокой рыжеволосой стройняшкой в очках. Моя подруга детства, Таня. И женщина, пришедшая на помощь в самый трудный момент моей жизни. Зара. Если Таня просто кивнула, то цыганка протянула руку. Серые глаза обреченно смотрели на длинные загорелые пальцы, унизанные широкими перстнями с большими камнями. Отказаться поприветствовать старуху, показать дурные манеры. Поцеловать тыльную сторону сухой ладони – выше сил. Миллиардер пожал морщинистую кисть, не в силах оторвать взгляд от сверкающих изумрудами темных глаз. «Юля права. Вы чем-то неуловимо похожи», – сорвалось с губ. «У вас одинаковый взгляд». Только далеко отъехав от московской квартиры Юли, к Полянскому вернулось тягостное ощущение – что видел цыганку когда-то и при очень неприятных обстоятельствах. Радость Юли от встречи с подругами тоже длилась недолго. Звонок в дверь вызвал недоумение. Кто мог явиться без предварительного звонка, кроме Руслана? Она замерла у глазка, не готовая к встрече с бывшим мужем прямо сейчас. Седые волосы невысокой женщины возникли перед глазами. Сердце сжалось. Отвратительное ощущение холода в груди. Стоявшая по ту сторону двери оказалась более неожиданной и незваной гостьей. Свекрови бывшими не бывают. Удалось потихоньку просочиться на площадку перед квартирой и моментально закрыть за спиной дверь. Тамара Астафьевна округлила глаза от удивления. «Даже в дом не впустишь. А что вам нужно в моей квартире?» Свекровь встала в позу. «В нашей квартире». Половина принадлежит Руслану. «Вам бы очень этого хотелось, но у меня на нее дарственное». Юля сдерживалась, чтобы не заговорить на матерном языке. Наглости бывшей свекрови нет предела. Удалось взять себя в руки. На ум пришло чье-то мудрое высказывание. «Улыбайтесь. Ничто так не раздражает врага, как улыбка на ваших губах. У меня в гостях подруги. Не хочу ставить вас в неловкое положение». «Вы будете там лишней». «С каких пор я стала лишней для Арины?» В наглых глазах ни капельки сожаления. С тех самых, как приняли ложь сестры. Что неудивительно, ведь вы всегда ее ставили мне в пример. Отличная хозяйка, успевает работать и в доме порядок. Юля запнулась на слове. В свете недавних событий прошлое выглядело по-другому. Почему раньше не обращала внимания на нежные отношения неблизких родственников. — А что вы делали в доме Светы? — В отличие от тебя, она всегда рада гостям. С каждым новым упреком улыбка становилась шире. — Вас послушать, так я черт с рогами, окрутившая вашего сына. Пальцы свекрови сжимались в кулаки и вновь распрямлялись. Признак ее нервозности — Того и глядив, цепится в красивое лицо ненавистной блондинки. — Так и есть. Женись, Русланчик, на Свете, чистой девочке. Все в его жизни было бы по-другому. — Русланчик? Света также визжала, повиснув на Дивееве в туалете на благотворительном вечере. Сердце сжалось в неприятном предчувствии. Не из-за мамы ли он так доверял убийца.